Глава 14 Чарующая чистота. Со дня отъезда Вероны не было и дня, чтобы королева не подходила к волшебному зеркалу. Жажда услышать, как отец говорит о ее красоте была нестерпима, и лишь эти слова поднимали ее настроение. Но они никак не помогали бороться с резко обострившимся чувством одиночества. Возможно, ее нужда в ежедневных беседах с зеркалом была вызвана потерей супруга и неуверенностью в себе. Но она понимала. Имелось еще кое-что, заставляющее ее искать отцовское одобрение и любовь. Иногда она смотрела в зеркало только, чтобы убедиться в собственном существовании, что она все еще является человеком, а не застрявшим в стенах замка с серым облачком. Глядя в зеркало, она ощущала себя настоящей и живой. Красота насыщала ее силой. Нет, не просто силой, всемогуществом. Жизнь королевы стала монотонной и рутинной. Каждый день она задавала один и тот же вопрос волшебному зеркалу, после чего удалялась в подземелье. С отбытия сестёр прошло довольно много времени, когда королева наконец вспомнила об упомянутом ими втором даре. Тогда она была так сильно поглощена зеркалом, что практически не думала ни о чем другом. Но несколькими месяцами позже от сестер пришла короткая записка. «Оценила ли ты наши дары?» Послание напомнило королеве, что сестры собрались оставить для нее что-то в подземелье. Может это отвлечет ее от мысли о зеркале? А вдруг это нечто обладает похожими силами или даст толчок ее магическим способностям? Спустившись в подземелье, королева обнаружила старый потертый сундук. Когда она открыла его, изнутри прямо на нее вылетели летучие мыши, и она поспешила закрыться от отвратительных зверьков мантии. Затем ее взору предстали дары. Книги заклинаний и заговоров. Пузырьки с пугающим содержимым, трухой мумии, глазами жаб, засохшей слизью, а также разные мензурки, ступки и пестики. И котел. Королева с головой погрузилась в книги и довольно скоро научилась использовать их вместе со всеми остальными загадочными приспособлениями, оставленными сестрами. Ее первые заклинания были топорными и плохо срабатывали, если вообще срабатывали. Однажды, в самом начале, она решила сотворить заклинания — чтобы сделать свои волосы и так черные темнее вороного крыла но вместо того чтобы изменить цвет, ее волосы превратились в черные перья из-за чего королеве несколько дней пришлось прятать от всего двора голову пока она не нашла способ вернуть все назад в другой раз ее руки совершенно непреднамеренно позеленели и покрылись бородавками затем она сварила зелье которое должно было сделать ее голос самым мелодичным во всем королевстве Но вместо этого она заквакала, подобно жабе. А пытаясь вернуть родной голос, создала зелье, выпив которое, защебетала, как птица, а от следующего шипела, как змея. Шли недели, месяцы, годы. Жители королевства были уверены, что горе все не отпускает королеву. И потому она не показывается на публике, хотя на самом деле все это время она проводила в своих покоях, в подземелье и малой гостиной, практикуя искусство магии. Во время редких прогулок она забиралась куда-нибудь повыше и оттуда всматривалась в простирающееся перед ней королевство, словно ища кого-то, хоть кого-нибудь, кто сможет бросить вызов ее красоте. Удивительно, как легко в ней развелась нелюдимость и холодность. Но королева решила, что это необходимо, ведь ей совсем не хочется вновь испытать боль, подобную той, что она пережила после смерти супруга. Ни за что и никогда. Кроме того... Она вовсе не была одинока. Ее красота порождала в окружающих любовь и почтение, а, возможно, даже страх. И ради сохранения такого положения она была готова на все, что только было в ее силах. Она представляла свое сердце в виде разбитого зеркала, чьи осколки звенят в ее груди, сталкиваясь друг с другом. И эти мысли привели к тому, что она перестала ощущать себя человеком. Она отдалилась от всех, кого раньше любила. Даже дочь Белоснежку старательно держала на расстоянии, боясь, что если вдруг и девочка покинет этот мир, ее сердце не выдержит. Королева не могла заставить себя провести в компании Белоснежки дольше нескольких секунд. Она наблюдала, как с каждым прожитым годом все больше расцветает красота дочери, и в душе королевы росло чувство, отличное от любви. Нечто настолько ужасное, что она даже думать об этом не могла. Как-то ранним утром, спустя несколько лет после смерти короля, В дверь в покое королевы постучали. То была Тилли, личная фрейлина королевы с тех самых пор, как Верона покинула двор. Тилли всегда говорила очень тихо, и хотя Белоснежка ценила это качество, королеву оно раздражало, так как она видела в нем признак слабости характера. «Моя королева, где вы желаете завтракать?» спросила Тилли. Королева сердито на нее посмотрела, и Тилли в страхе съежилась. «В парадном зале, разумеется». «Глупая, я приказываю накрывать там с самого начала твоей службы». Тилли выглядела смущённой. «Что не так, Тилли? Скажи, наконец!» повысила голос королева. Дело в том, что Белоснежка высказала надежду позавтракать в малой гостиной. Она подумала, что это было бы неплохо для разнообразия. Королева усмехнулась и спросила бедную девушку, «Разве Белоснежка королева этих земель?» Тилли нервно ответила, «Нет, моя королева, разумеется, вы». И королева продолжила. «Тогда будь так любезна распорядиться, чтобы завтрак накрыли в парадном зале. И передай Белоснежке, что я жду ее к столу». «Да, моя королева, я попрошу, чтобы вам принесли горячую воду для ванны». «Можешь идти, Тиле, спасибо». Королева поразилась про себя, что ее окружают столь недалекие девицы. В свои юные годы она не позволяла себе подобного нахальства. Завтрак в малой гостиной, подумать только. Королева встала с постели, раскрыла шторы и выглянула во двор. Белоснежка сидела на краю колодца, колодца королевы, и кормила налетевших шеек. Девочка выросла в юную красавицу. Белоснежка этого не видела, но неподалеку от замка как раз проезжал юноша, который специально остановил лошадь, чтобы полюбоваться на принцессу. Судя по его виду, ее красота буквально его околдовала. То, несомненно, была любовь с первого взгляда. Королева резким движением задернула шторы и подошла к зеркалу. «Зеркало волшебное! Кто всех прекрасней в мире?» «Вы, моя королева, прекрасней всех!» Королева улыбнулась, хотя частичка внутри нее так и осталась холодной, как лед. Вид того юноша, заглядевшегося на Белоснежку, встревожил ее. Что это было? Зависть? Это она заставила королеву поспешить к зеркалу? Или ее возмутила красота Белоснежки? Ее юность. А может, ею двигала великодушие? Может, она желала оградить дочь от испытаний любовью? Посмотрите только, до чего любовь довела саму королеву. Королева спустилась в парадный зал. Она полюбила его именно за то, из-за чего в первое время ее жизни в замке он казался ей неуютным. За его размеры и ощущение власти, которое королева испытывала, находясь внутри. Она чувствовала себя здесь королевой, Ей нравилось царственно восседать на троне, пока солнечные лучи, подая сквозь полукруглые витражные окна, наполняли простор зала красивым голубым сиянием. Белоснежка уже сидела по правую руку от места королевы во главе стола и казалась такой чистой, такой невинной и такой красивой. Королева подошла к своему стулу и остановилась, вперив взгляд в белоснежку, успевшую присесть. Она кивнула, намекая на то, что девушка должна встать, чтобы поприветствовать мать. Секунду Белоснежка помедлила. Затем все же поднялась. «Доброе утро, матушка!» «Доброе утро, Белоснежка!» Королева села и жестом разрешила Белоснежке присоединиться. «Мне сказали, ты хотела позавтракать в малой гостиной?» — спросила она. «Да, я подумала, что это неплохая идея. Этот зал слишком большой для нас двоих. Я помню, как...» Когда я еще была маленькой девочкой, мы всей семьей ужинали и обедали в малой трапезной, а в гостиной... Достаточно! Резко оборвала ее королева. Но воспоминания о тех счастливых днях уже успели пробудиться. Ей было невыносимо находиться в тех комнатах. Без мужа это превратилось в нескончаемую пытку. И Белоснежка стала уже такой большой. Невинный ребенок вырос в красивую девушку. Королева подняла глаза на каменную красавицу над камином. Она казалась сердитой и полной неодобрения, словно видела, что творилось в душе королевы. «Я предпочитаю этот зал, Белоснежка. Мы уже все обсудили. Если ты хочешь, чтобы тебе подавали еду в малой гостиной, будь по-твоему, мне все равно, где ты будешь завтракать. Но присоединяться к тебе я не намерена». Белоснежка выглядела расстроенной. «Но если мы и завтракать будем в разных комнатах, я совсем перестану тебя видеть». «Вот именно». Белоснежка покачала головой. «Меня начинает тревожить твое поведение, Белоснежка. Я не потерплю подобного отношения. Я же разрешила тебе есть, где тебе захочется. Что еще ты от меня хочешь?» Белоснежка с печалью во взгляде посмотрела на мать. «Ничего, матушка, забудь». «Да будет так. Но я тоже уже некоторое время хотела тебе кое-что сказать». «Я считаю, что тебе пора учиться ответственности. У тебя нет талантов, которыми можно было бы гордиться, и, судя по отсутствию кавалеров, мне самое время беспокоиться проблемой твоего будущего замужества». Ее слова привели Белоснежку в замешательство. «Я уже велела Тилли выдать тебе рабочую одежду, чтобы ты смогла помогать по хозяйству. Уверена, это пойдет тебе на пользу». «Я вовсе не против помогать Тилли. Я и так часто это делаю», — сказала Белоснежка. «Но королева еще не закончила». Но я не позволю тебе портить твои чудесные платья. Для работы тебе понадобится подходящая одежда. Конечно, матушка. Отправляйся к Тиле. Она выдаст тебе лохмотья, они как раз подойдут для той работы, которую ты будешь выполнять. Белоснежка встала и поспешно покинула парадный зал. Королева вздохнула и подумала о тяжести материнства. Попутно в памяти всплыли слова няни. Не верил живым речам своего отца, моя девочка... Он не видит тебя такой, какая ты есть на самом деле. И я боюсь, как бы его тьма не проникла в твое сердце. Ты красавица, моя дорогая. Настоящая красавица. Никогда не забывай об этом, даже если меня не будет рядом, чтобы напомнить. Она всегда была прекрасна. И теперь ее отец, чью душу заточили в зеркало, был обязан говорить ей только правду. Понимание этого наделяло королеву невиданной силой. Она поднялась из-за стола, через арочный проход вышла в коридор и остановилась у гобелена с изображением огромной цветущей яблони, на ветках которой сидело множество черных дроздов. Ей вспомнилась история, которую она рассказала Белоснежке много лет назад, про женщину, что могла превращаться в дракона. Сейчас королева во многом ощущала себя героиней той сказки, такая же отстранённая и одинокая, и отличающаяся от всех, кого она знала. Она отвела габелин в сторону, и под ним открылся вход в подземелье. Спускаясь по лестнице, королева одной рукой касалась стены. Камни под пальцами были холодными и шершавыми, и ей нравилось их прикосновение. Она открыла окна, чтобы впустить немного свежего воздуха, и увидела на карнизе большого черного ворона. По сравнению с первыми днями, когда она только-только обнаружила книги и заклинания, и новизна всего захватила ее. она уже не так много времени проводила в подземелье. Но все же большую часть полуденных и вечерних часов королева пребывала здесь. Со временем она неплохо изучила оставленные сестрами книги и содержащиеся в них заклинания. Многие из них сохраняли молодость и красоту. Но в последнее время она экспериментировала с магией немного иного рода. Она уже обладала красотой и властью, и ей хотелось большего. Книги заклинаний завораживали и пугали когда она только начала в них погружаться. Их пыльные кожаные переплеты, иногда украшенные серебряными черепами, словно сами за себя говорили о том, какой именно магии они посвящены. Но теперь они уже не казались зловещими, скорее красивыми. Королева вспомнила, сколь неуклюже были ее первые попытки колдовать. Сейчас же все эти книги стали знакомыми и понятными, словно старые добрые друзья. И волшебные черные дрозды кружили в небе, сообщая ей вести из внешнего мира, задумчиво произнесла королева, припоминая сказку, рассказанную Белоснежке много лет назад, тем памятным, дождливым вечером. Черный ворон в окне подпрыгнул, словно услышал ее, и посмотрел на нее желтыми глазами. Она решила не прогонять его, пусть составит ей компанию, пока она будет читать книги, подаренные сестрами. И вдруг сверху донесся голос. «Прошу прощения, моя королева. Вы там, внизу? Это очень важно». Королева моментально разозлилась на себя за то, что когда-то сказала Тилли, где проводит дни. Да, это подземелье находилось в отдалении от главных коридоров, но это вовсе не гарантировало отсутствие нежелательных гостей. Ей стоит немедленно приказать слугам установить мощную дверь с толстым запором, чтобы закрываться от всех. «Да, Тилли, я уже иду». Королева погладила ворона по голове и поднялась по ступенькам, чтобы узнать, из-за чего такой шум. Силья выглядела непривычно встревоженной. «Что случилось?» — спросила королева. Но Фрейлина просто тряслась всем телом, не в силах вымолвить ни слова. «Ну же, говори!» Наконец девушка совладала с голосом. «Белоснежка помогала мне поднимать воду из колодца, а потом... Я не знаю, как это вышло. Она упала в него!» Королева стрелой пронеслась по коридорам и выбежала во двор, где увидела лежащую на земле белоснежку, насквозь промокшую и без сознания. Над ней склонился испуганный юноша, тот самый, которого королева заметила утром верхом. Теперь, разглядев его лучше, она признала в нем молодого принца из соседних земель. Королева переключила внимание на неподвижное тело дочери. Ее сердце замерло. Ее мать, муж, а теперь и дочь, мертвый. Королеву парализовали ужас и горе. И тут Белоснежка закашляла. Из ее красных, как рубины губ, полилась вода, и она открыла глаза. «Слава богам!» — вскрикнула королева, прижав ладони к груди, а затем бросилась обнимать дочь. На лице принца разлилось облегчение. Он нежно прижал ладонь к щеке девушки и сказал. «Хвала Всевышнему, ты жива!» Белоснежка посмотрела на него глазами отца, своего великого и доброго отца, и ответила спасибо без сомнения она была сражена этим юношей королева поспешила вмешаться благодарю вас сударь но позвольте теперь нам позаботиться о ней разумеется миледи. надеюсь вы будете не против если я вернусь завтра днем чтобы проведать прекрасную девушку королева ясно видела зарождающиеся в нем любовные чувства если она сама этого захочет теле проводит вас в заднюю часть двора где вы сможете освежиться перед отъездом спасибо за помощь после чего королева крепко схватила белоснежку за руку и увела ее в замок.